Глава сороковая. Карла. Февраль 2014 года. Карла проснулась, как весь последний месяц, в уютной комнате, окно которой выходило на сад за домом. Никакого сравнения с хостелом. Что бы Лили не говорила об овердрафте, она наверняка очень хорошо зарабатывает, раз смогла позволить себе такой особняк. Ведь они его не снимают он их собственный. Правда, Эд не устает сетовать на грабительскую ипотеку. Это одна из основных тем споров между Эдом и Лили, которые Карли слышно через стену. «Ты злишься из-за того, что я зарабатываю меньше тебя», — твердил Эд. «Когда ж ты избавишься от старых комплексов?» — не оставалось в долгу Лили. Когда Карли доводилась бывать у них в гостях, она обращала внимание на странное напряжение и извительные насмешки. Но жить в их доме было все равно, что пробираться между вражескими позициями. Любая мелочь выводила их из себя, особенно Лили. «Пожалуйста, ставь молоко в холодильник», — накинулась она на Карлу позавчера вечером. «Иначе скиснет, как на прошлой неделе». Эд только вытрущил глаза — не сумев сгладить неловкость. «Не бери в голову. Она сейчас работает над крупным делом», — объяснил он, когда Алили шумно удалилась к себе в комнату. Он снял очки, словно они вдруг начали ему мешать. Прошлый процесс она проиграла, поэтому ей необходимо выиграть этот. Он слегка насмешливо выговорил «необходимо», надел очки и снова взялся за кисть. «Не могла бы ты обхватить обеими руками чашку с кофе и устремить взгляд в пространство, словно о чем-то задумавшись?» «Так-так, отлично!» Карли это было нетрудно. «Вот-вот начнется расследование пожара в хостеле. Все постояльцы получили официальное письмо, где спрашивалось, курили ли они в тот вечер в своих комнатах или нет». «Разумеется, Карла отметила галочкой квадратик под словом «нет». «Не хочешь выпить кофе после лекций?» — спросил юноша с длинной неровной челкой, который постоянно приглашал Карлу на ужин. У него были неестественно длинные для парня огненно-рыжие ресницы и странная для высокого красавца робость и неуверенность. Руперт словно не сознавал своей привлекательности, не только внешний, но и своих прекрасных манер и умения слушать. Большинство студентов были самовлюбленными, громогласными и обожали звук собственного голоса. Руперт был другой. Возможно, пора сделать исключение. «С удовольствием!» Карла подняла голову от учебника. «Спасибо!» Кто-то шикнул на них с другого конца читального зала, и они, понимающе улыбнулись друг другу, как сообщники. «Что получила за последнее эссе?» спросил Руперт в студенческом кафе за латте с обезжиренным молоком. 75%, процентов», — с гордостью ответила Карла. Его глаза расширились. «Ничего себе! А ты?» «Ох, не спрашивай», — простонал Руперт. «Помогла бы мне с этим жутким эссе о контрактах». «Обсудим за ужином?» «Каким еще ужином?» «Карло, мы же не первый день знакомы. Я не кусаюсь, клянусь». Он повел ее в маленький итальянский ресторан на площади Сохо. Девушка ожидала, что, заказывая блюдо, Руперт начнет запинаться, как все англичане, пытающиеся говорить на ее родном языке. Однако произношение у юноши было безукоризненным. «Ты бывал на моей родине», Не утерпев, спросила она, когда официант отошел. Руперт пожал плечами. «Родители хотели, чтобы мы бегло говорили по-французски и по-итальянски. Каждые каникулы нас отправляли за границу улучшать языки. Честно говоря, мне кажется, родителям не нравилось, что мы путаемся под ногами, при том, что учились мы в интернате. Совсем как бедный Том». Незаметно для себя Карла разговорилась, рассказав этому красивому и интеллигентному юноше о Томе, Лилии и Эдди. «То есть ты живешь у Эда Макдональда, художника?» «Да. А ты знаком с его творчеством?» «Это тот самый автор маленькой итальянки, которая ушла за большие деньги анонимному покупателю». Карла покраснела. «Ты это знаешь?» «Я люблю искусство». Мать всю жизнь таскает меня по разным выставкам. Глаза Руперта расширились. — Только не говори, что моделью ему послужила. — Слушай, это же ты позировала. Карла кивнула, смущенная, но довольная. — Я бы с удовольствием с ним познакомился, — взволнованно сказал Руперт. — Разумеется, если это удобно. — Сделаю, что смогу, — пообещала Карла. Она выждала несколько недель, не желая беспокоить своих хозяев. Эд был занят ее портретом. Он трудился над ним, даже когда Карла не позировала. А Лили сутками пропадала на работе. Иногда Карла, уже лежа в кровати, слышала, что она вернулась. Обычно за стенкой начинался тихий невнятный диалог, в котором отчетливо слышались недовольные реплики Эда. Но в конце концов Карла набралась смелости и завела разговор с Лили, которая неожиданно положительно отнеслась к ее идее. «Лили приглашает тебя на ужин на следующей неделе», — сказала Карла, когда они с Рупертом пили латте в своем излюбленном кафе. Юноша просиял. «Спасибо, с радостью!» «Не стоит благодарности. Руперт может ей очень пригодиться». Когда Карла вернулась в дом Кэду и Лили, на столике в холле ее ждало письмо. Это была копия отчета об официальном расследовании пожара. Хостел разослал их всем бывшим жильцам. Причиной пожара, говорилось в письме, скорее всего, стала непотушенная сигарета. Однако установить конкретного виновника не представляется возможным из-за обширной площади возгорания, И того факта, что многие постояльцы признались в курении в номерах. «Это хорошо. Теперь страховая компания оплатит Карле одежду и учебники». Девушка слегка завысила их стоимость. Страховщики не разорятся. В заключении говорилось, что хостел не будет работать впредь до особого уведомления. Жизнь, несомненно, налаживалась». «Это просто мой друг», — уверяла Карла. «Парень с юридического, который с самого начала был ко мне добр». Но едва они с Рупертом переступили порог, как Карла почувствовала враждебность Эда. «Стало быть, вы и есть тот самый Руперт, о котором Карла столько говорила». Карла вспыхнула, когда Эд подчеркнул слова «тот самый», а столько говорила прозрачный намек на ее влюбленность. «Что подумает Руперт?» Карла засомневалась, правильно ли сделала, приведя его на ужин. «Приятно слышать, сэр», — сказал Руперт, пожав руку Эда и бросив взгляд на Лили. К счастью, Лили, которая в последнее время держалась отстраненно, заметила смущение Карлы и непринужденно перевела разговор на другую тему. Однако весь ужин Эд был сам не свой. Его раздражало, когда речь заходила о жене. «Нам несказанно повезло, что Лилиис не зашла до нашей компании. Обычно она в это время на работе. Он отпускал колкости насчет Руперта и его колледжа. Туда пошел один из моих кузенов, которого не взяли в Итон. Карла видела, гости Эду не нравится. Бедняга Руперт и сам это заметил. После ужина они спустились в цокольный этаж посмотреть картины. Эд, скрестив руки на груди, начал. — Карла говорила, вы любите искусство. — Так и есть, сэр. Эти работы прекрасны. — Отстой! — Эд презрительно оглядел портреты старух и молодых женщин — цветочницы, табачницы, молодые мамаши в парке. Ни одна не имела успеха. Единственное, что выстрелило — портрет нашей красавицы Карлы. Ай! Этот так сильно стиснул ее плечо, что Карли стало больно. От него разило вином. За ужином он один прикончил целую бутылку. Лили тоже это заметила. — Я ее снова пишу, она вам говорила. Эд подошел к Руперту почти вплотную. Карла едва сдерживала торжество, но при этом испытывала мучительную неловкость. — Нет, сэр, не говорила. «Стало быть, вы посвящены не во все, что происходит в прелестной головке нашей Карлы». «Это довольно!» Лили поспешно подошла и взяла его под руку. «Пора ложиться спать». «Чепуха! Небось, молодому человеку хочется увидеть мою новую картину?» Руперт стоял такой же красный, как Карла. «Только если это не доставит вам хлопот, сэр?» «Не доставит. А знаешь почему?» Потому что я никогда не показываю незаконченных работ. Никогда. Он развернулся и, стуча ногами, поднялся по ступенькам. Прошу прощения. Лилия покачала головой. Это устал, сейчас у него ответственный период. Он надеется на новый старт в карьере благодаря портрету Карлы. На этот раз это работает пастелью, совершенно новое для него направление. Понимаю. Руперт уже овладел собой и вспомнил о манерах. Артистический темперамент. — Благодарю вас за прекрасный вечер. Но вечер не был прекрасным, и все это понимали. Ночью Карла слушала через стену одну из самых громких ссор Эда и Лили. — Почему ты был таким грубым? Вот ты ревновал мальчика к тому, что он по уши влюблен в Карлу. — Ерунда. Мне просто не нравится, когда какой-то щенок пялится на мои работы, отпуская снисходительный комментарий. Ничего подобного. Он образец воспитанности. Я знаю, что он такое. Да и вообще тебе-то какое дело. Тебя никогда не бывает дома. Может, Карли, лучше съехать от нас? Разве в Лондоне мало хостелов? Почему ты предложил ей остаться? Изначально речь шла о том, что это на время». А значит, теперь, когда ко мне вернулось вдохновение, ты хочешь вышвырнуть мою модель на улицу. Желаешь мне неудачи? — Получилось, — торжествовала Карла, крепко сжимая колени. Однако утром супруги вели себя так, будто и не ссорились. — Хочешь поехать с нами в Девон? — спросила Лили. Карла покачала головой. — Я бы лучше осталась, если вы не против. «Правда?» — разочарованно спросил Эд. «Тома горчится, не увидев тебя. Может, он об этом не скажет, но я-то пойму. Мне тоже будет грустно», — говорили его глаза. «Отлично. К сожалению, мне необходимо поработать над домашним заданием». «Конечно, конечно». В голосе Эда послышалась обида. Мне бы очень хотелось, чтобы ты еще мне попозировала, когда я вернусь». Карла залилась краской. «Обязательно».